Глава 318. Фальшивое имя. Санимов встал, как только взошло солнце. Он вернул беззаботный меч обратно в ножны, попутно пнув жирного целения, чтобы разбудить, а также окликнул двух белых летучих мышей. Медленно поднимаясь, дракономордый с полным сил взглядом спросил. «Владыка, что на сегодня на завтрак?» Юноша обыскал мешок Таоты, в котором осталось не так уж много духовных пилюль оловоогня, Но он всё равно отдал их все зверю. Летучие мыши расправили свои крылья, приземлившись к на землю. Три монаха-демона также открыли глаза, тут же достав чистые воду и печенье из рюкзаков. Вот только их печенье было приготовлено из измельчённых насекомых. Монахи монастыря Малого Громового Удара принадлежали к расти демонов, поэтому им было не обязательно придерживаться вегетарианского образа жизни. У них не было столько строгих правил, как у монахов Монастыря Великого Громового Удара. Трое были птицами странных зверей, поэтому они любили есть насекомых, а для удобства переноски трамбовали последних печеньеподобные кругляшки. Дензю расколол свою печеньку напополам, чтобы поделиться с цениму. Тот попробовал хрустящую пряность, которая, как оказалось, имела недурной аромат и была осносна на вкус. Толпа зверей пришла в движение, за ней тут же последовали люди, правда, при этом держа ухо востро, только цениму был немного рассеян, Ведь он сейчас находился так близко к западным границам Великих Руин, а значит, мог увидеть, куда исчезала тьма, ибо там она и возникала, брала своё начало. Если ему удастся найти конкретное место, тогда, может, ему также удастся обнаружить источник бедств Великих Руин. Звери покинули временное пристанище, Ценьмо обернулся, но не заметил ни женщину с красным цветочком, ни мужчину с белой тканью, обёрнутой вокруг его головы, только двух тянущих кориту оленей, покрытых пятнами сливы. Вокруг рогов оленя была обёрнута белая ткань, а рога оленихи закрывала чёрная ткань, в то время как шеи свисали золотые и серебряные украшения наподобие цепи или кулонов. Также на её голове красовался маленький красный цветок, а два передних копыта обрамляли более дюжно золотых, серебряных и нефритовых браслетов. «Так они демоны!» – моргнул Циньмоу. Вчера ему не удалось распознать в супружеской паре странных зверей, ведь вокруг них не витала демонической ауры. Тогда как он должен был понять, особенно с учётом беглого взгляда, что они были двумя оленями, которые совершенствовались до такой степени, что смогли изменить свою звериную форму на человеческую? Такое ведь техники совершенствования довольно необычен. Однозначно праведная. Интересно, а не гости из западных земель? Подумал про себя цениму. Наблюдая за ними, он заметил, что сто практиков божественных искусств молча следовали за каретой, как вдруг из неё высунулась маленькая головка с двумя косичками и оглянулась назад, а уже в следующий миг две прекрасные руки затянули её внутрь и закрыли окно кареты. Саньмо отвернулся. Сидя на спине целения, его беззаботный меч был готов любое время покинуть ножны, в то время как летающие мечи в мешке Таоты медленно шевелились. Две белые летучие мыши тихо взлетели и пересекли толпу. Что же до трёх монахов-демонов? Их одеяния трепетали от движения, когда их когти касались земли. Пань Гуэнсу оглядел со смерцающим взглядом. В толпе вокруг них не было аномально сильных странных зверей, однако среди всех зверей существовали некоторые правила, поэтому если они сейчас атакуют, тем самым заставив всех вокруг взволноваться, то, скорее всего, их тут же атакуют в ответ. Но со временем толпа начала расходиться. В этот момент два оленя, тянувшие карету, рванули изо всех сил. Позади них сотня практиков божественных искусств поступило также же. «Найкуй, прекрати бежать!» Найкуй на языке хмона означает «принцесса-мать». Жизненная цехлынула из кареты, и многочисленные травы с деревьями начали отчаянно расти, становясь несравнимо длинными и толстыми. Лес, занимавший гектар, словно ожил. Древние деревья мгновенно оторвались от земли, превратившись в ходящих великанов. Когда они приподнялись и приземлились корнями на землю, земля задрожала. Затем стволы превратились несравнимо в несравнимо толстые кулаки, которые сдули всех преследователей. Деревья в великих руинах были по-настоящему гигантскими. Большинство из них достигало как минимум десятков метров в высоту, но были и такие, что могли сравниться с самыми высокими горами. Подкрепляемые чудесным божественным искусством женщины из кареты, деревья стали воистину огромными и обрели бескраничную силу, лесные лозы стали сродни демонам, обвивая практиков божественных искусств как змеи, и душа их до смерти. Наблюдая за представившимся зрелищем, веки не прекращали дёргаться. Такой вид божественного искусства редко встречался, чем-то напоминая технику создания земного иона, однако будучи гораздо более властным. Земля дрожала, город тряслись, а деревья-великаны даже не думали прекращать сеять хаос. Тем не менее, практики из другого племени обладали хорошей реакцией, исполняя свои собственные божественные искусства, Вопли донеслись из заживших деревьев лос, и белый свет чем-то похожий на духов застроился из растительного мира, деревья рухнули, а зелёные лосы засохли. Один из практиков божественных искусств взмахнул рукой, заставив задрожать гору, а бесчисленные камни покатились по её склону во всех направлениях. Гора превратилась в великана, который взмахнул огромным кулаком, чтобы разбить карету. Лениха перед каретой подняла копыта, после чего золотые и серебряные браслеты слетели с них, связав кулак горного великана. Но тот и не думал сдаваться, тут же обрушив второй кулак, болезненно захрипев олених и затопала копытами, заставив неисчислимую зелень самозабвенно расти, напоминая мечи и травы вонзались в щели ожившей горы, в ней же пускали корни и прорастали, и только один распад на тысячи частей, между тем два оленя вновь ускорились». «Что за божественное искусство?» — не прекращал поражаться сонимул. Сражающиеся, казалось, заимствовали силу неба и земли, чтобы укрепить силу природы, превращая в божественное искусство. В империи вечного мира и странах вокруг все действовали по-другому. «Эти божественные искусства из Дворца Истинных Небес Западных Земель!» Тихим приглушённым голосом заговорил Целинь. «Однажды я отправился с Патриархом к Западным Землям, «Священной землей там являлся дворец истинных небес. Их божественное искусство отличаются от свредиземских. Они верят, что всего есть дух и душа, даже у трав, деревьев и камней. Для этих людей всё вокруг имеет свой собственный дух и божественное сокровище, поэтому их путь — это путь каждого и всего, имеющего дух и душу». Патриарх сказал, что они не так уж и плохи. «Все вещи имеют дух и душу?» В восхищении воскликнул юноша. Божественное искусство западных земель пошли другим путём, и правда достойно того, чтобы их изучали. Раз уж молодо молодовыглядящий патриарх высказал в их адрес похвалу, хоть и достаточно сдержанную, значит, Дворец Истинных Небёс правда достоин называться Священной Землёй. Использование божественных искусств для создания горного великана удивительно. Гора, только что ожившая и ставшая великаном для битвы, была просто потрясающей. Такой подход содержал в себе невообразимые достижения в отношении силы разрушения, в итоге расширяя горизонты и виденья цениму. «Сила разрушения слишком велика!» Восхищался владыка культа Цинь. «Теперь я даже сомневаюсь, что в западных землях до сих пор существуют целые дома. Или, может, даже горы. Если бы я мог научиться этому, было бы неплохо снести горы и сделать дороги». «В атаку!» Внезапно отдал приказ Пангвенцу, Все под его командованием сразу же ринулись в бой. Между тем три шамана-короля произнесли заклятие, чтобы убить двух белых летучих мышей. Санемограмко рассмеялся, поднял свою одежду и исчез. В следующее мгновение он уже стоял рядом с великими шаманами и солдатами Империи Варварских Ди. Как только его беззаботный вылетел, бесчисленные вспышки мечей вырвались из мешка Таоты и выстрелили во всех направлениях. Восемь тысяч мечей заполнили землю и парили вокруг в трестах метрах. Кровь непрерывно капала с мечей. Выжить удалось только двум великим шаманам области Семи Звёзд. Выдержав дождь из мечей, они с трудом защитили свои сердца от пронзания, и это пугало. «Одежда для перемещения!» — поразился Пань Гуинцо. Ценемо двигался слишком быстро. Опираясь на перемещение, он мгновенно оказался рядом с ними и развязал свой роковый шаг. Подняв палец, беззаботный меч вылетел, в то время как бесчисленные светящиеся мечи вокруг закружились перед ним танцы, синхронно направляясь в сторону одного из великих шаманов области Семи Звёзд. Золотые крылья появились за спиной того шамана и быстро захлопали. Вылетели бесчисленные золотые перемечи и блокировали атаку. Будучи внезапно подавленным, отброшенным, Санимо тут же поднял одежду и исчез, а уже в следующее мгновение появился позади того же шамана. Его пять пальцев растопылились в хватательном движении, заставляя главный меч и остальные восемь тысяч протяжно засвистеть. Между тем Пань Гонсо повернулся и тоже исчез. Целени три монаха-демона готовились к атаке. В момент, когда два великих шамана области Семи Звезд поднялись в небо, три монаха погнались за ними, превращаясь в три золотокрылые гарпии и свирепо набрасываясь Дракономорда открыл пасть, выстрелив в сторону Пань Гонсо огненным лучом, Но тот достаточно ловко уклонился, подбежав к трём шаманам-королям, которые в данный момент изо всех сил напирали на двух летунов. Хотя летучие мыши, казалось, могли выдержать любой удар. Даже под натиском шамана-короля области жизни и смерти двух шаманов-королей области-небожители у них всё ещё хватало сил летать, у них явно была очень прочная кожа. «Гонмо, ты разберёшься с мышами? А остальные же немедленно убейте тех трёх лысых ослов!» строго выпалил пань Гунсо. «Мы должны избавиться от них!» Шаман-король Гунму был великим экспертом области жизни и смерти, так что одного его было достаточно, чтобы подавить двух белых летучих мышей. Даже если ему не удастся избить их до смерти, он определённо помешает им прийти поддержать Саньму. Двух шаманов-королей области небожителей и двух великих шаманов области Семи Звёзд было более чем достаточно, чтобы убить трёх монахов-демонов и целине так как никто из них четверых не достиг даже области небожителя. Наконец, раздав указания, Паньгунс у краем глаза заметил, как Цанему достал чёрную банку из его мешка Таоте. «Быстро назад!» — завопил Малец. Он активировал закрытие перемещения, и его фигура тут же исчезла. Даже обладая совершенствованием достигшим области шести направлений, он всё ещё не мог перемещаться слишком далеко. Ему покорилось лишь расстояние, равное примерно двум тысячам метров. Пань Гонсо обернулся и увидел, что Цаньмо уже разбил чёрную банку. Несравнимо плотный чёрный дым начал распространяться во всех направлениях и мгновенно покрыл площадь несколько сотен метров. Три шамана-короля панически бросились прочь, любыми способами стараясь не коснуться чёрного дыма. Они всё же спаслись, но даже после их не покинуло чувство затяжного страха. Уголки глаз Пань Гонсо яростно дёрнулись. Чёрным дымом был шаманский яд, приготовленный им в предыдущей жизни с чрезвычайно интенсивной токсичностью. Если этим ядом запятнать душу или исконный дух, то душа разъестся, а исконный дух сгниёт. Даже великие эксперты области жизни и смерти не были в силах побороть яд. За несколько вдохов отправляясь прямиком к Жёлтому Источнику, было очевидно, что, открыв банку, Цанему хотел убить их всех за раз. «Я ошибся! Этот чёрный дым не шаманский от который я создал!» Сердце паньгунца подпрыгнуло, Несмотря на то, что дым походил на его яд, однако, будучи экспертом по шаманскому яду, он быстро разглядел трюк и понял, что чёрный дым — просто дым. Было очевидно, что негодяец и не бездельничал вчера вечером, а тайком подготовил полную банку чёрного дыма. Являясь счастливым обладателем двух мешков Таоты, никто не мог знать, чем он занимается. «Чёрт, нас обманули!» Выражение лица тринадцатилетнего паренька помрачнило, он не хотел сдаваться, Тем не менее, два великих шамана области Семи Звёзд были уже хорошенько избиты тремя монахами-демонами, в то время как две белые летучие мыши снова летели наполненные силой. Он хотел сражаться, но потом увидел, что юноша вдали достал ещё одну чёрную банку из своего мешка. Санему громко рассмеялся и ясным голосом крикнул. «Старший брат Пань, прощаемся?» Оскалившись, Пань Гуэнцо взмахнул рукавами и, галядя на трёх монахов-демонов, вдруг громко сказал. «Монах Дин Мин!» Три золотокрылых гарпи опустили крылья, и, превратившись обратно в трёх монахов-демонов, приземлились на землю. Они были одеты в свободные буддийские одежды, и у них были тела людей с птичьими когтями. Монах Дин Мин поднял голову и сказал, «Я?» Паньгунца поклонился, выразив своё уважение. Внезапно позади него появилось привидение дьявола, стоящего на жертвном алтаре. Дьявол также поклонился, выразив своё уважение. Монах Дин сдал издал крик изумления, возвращаясь назад к своей истинной форме – золотокрылой гарпии. Громкие щёлкающие звуки исходили из тела бедолаги, когда его три души и семь духов разделились. Затем он замертво рухнул на землю. Циньмуни невольно почувствовал, словно его кожа пытается сползти убежать. В конце концов, монах Дин Мин являлся великим экспертом области Семи Звёзд, но только что было исполнено божественное искусство – которая убивала, если исполняющий знал имя. Именно это божественное искусство Гроссмейстера заставило мясника скрывать своё истинное имя. «Как мне противостоять такому?» Пока о циньму думал Паньгунсу, чьё лицо стало слегка бледным, снова заговорил. «Монах Ден-Же!» Монах ден же монах ден держал рот на замке, явно не собираясь отвечать. Тем не менее паренёк поклонился ему, и приведение дьявола на жертвенном алтаре поступило так же, Монах диан громко всквикнул и мгновенно умер неестественной смертью. Ухмыльнувшись просочившейся из уголков губ кровью, Пань Гон-Со зыркнул на монаха Дин-Дзюэ. Тот почувствовал поднимающийся где-то из глубин души животный ужас, поэтому в панике расправил крылья и попытался улететь. Дин-Дзюэ! Пань гон выразил своё уважение, и души с духами Диан-Дзюэ рассеялись в воздухе, а труп золотокрылой гарпи упал с неба. Маленький варвар спинул полный рот крови и свирепо посмотрел на циньму, прежде чем обернуться. «Если бы ты не использовал фальшивое имя, ты бы уже присоединился к ням!» Три шамана-короля немедленно последовали за ним, в итоге скрываясь в густом лесу.